Винил или ручная работа. Брак не на небесах, но в цеху. Не все пластинки одинаково плоские. При несоблюдении правил технологического процесса производства на краях винилового диска может возникнуть деформация. Это очень хорошо заметно при вращении пластинки. Тонарм взлетает вверх и опускается вниз, словно лодка на волнах. Описанный дефект связан с неправильным охлаждением материала при изготовлении. Подобный брак может существенно испортить настроение, особенно когда игла, как лягушка-путешественница, начнет прыгать по дорожкам записи. В этом случае придется вручную добавлять усилие давления иглы на дорожку, тем самым увеличивая износ как носителя, так и алмазного наконечника иглы. Иногда пластинки имеют вогнутую форму, наподобие тарелки. В этом случае изменяется коэффициент сцепления записи с платтером. Тогда на помощь приходит особое приспособление – спиндоктор. Это кольцо, сделанное из специального материала на основе силикона, которое помогает увеличить площадь соприкосновения края пластинки с вращающимся диском. Можно, конечно, попытаться восстановить форму винила, подержав его над прямым огнем или в кипятке. Но способ этот весьма рискованный. Вместо забойного трека в руках может оказаться стилизованная под старину ваза для комнатных цветов. Вообще, бракованную пластинку должны обменять в магазине, где она была куплена. Как правило, это делают без волокиты, экспертиз и нареканий. В случае невозможности обмена, деньги покупателю тут же возвратят.